Винзор в Так встретил закат жизни последний великий джентльмен Центральной Европы, барон Луи фон Ротшильд. Период между 1931 и 1938 годами напоминал заключительный акт роскошной постановки. Первый удар не достиг цели, а страшный финал еще скрыт от зрителей. В доме барона царил покой, его хранили дворецкие и оживляли забавные происшествия. В 1936 году Эдуард VIII отрёкся от престола ради миссис Симпсон. За день до того, как сделать этот решающий шаг, король разговаривал по международному телефону с одной из наиболее известных разведенных дам. Британское правительство подготовило для Эдуарда приют в отеле Цюрих, но Уоллис Симпсон именно с ней разговаривал король, была категорически против такого выбора. «Отель – плохая защита от жадной до сенсации прессы», – заявила она. А телефонные линии между Лондоном, где оставался Эдуард, и Каннами, где обитала сама Олис, не гарантировала от прослушивания. Дэвид, опасаясь подслушивания, Олис изъяснялась намеками. «А почему бы вам не поехать туда, где вы подхватили насморк в прошлом году?» Миссис Симпсон имела в виду замок Энсфилд, расположенный в окрестностях Вены и принадлежавший Юджину фон Ротшильду, брату Луи и старому другу Эдуарда и миссис Симпсон. Здесь Дэвид, мог насладиться полным уединением, играть в гольф на принадлежащих площадках и говорить на своем любимом австрийском диалекте. Однажды здесь ему удалось справиться с легким недомоганием, а теперь предстояло пережить самый серьезный кризис. «Я так и сделаю», — ответил король Эдуард. На следующий день, 11 декабря, Эдуард больше не был королем. Не прошло и 48 часов, как ворота поместья Ротшильдов распахнулись и пропустили черный лимузин. Сидевший в нем человек только что отказался от короны самой великой империи по самой романтичной причине. Все пять континентов с любопытством следили за событиями в доме Юджина Ротшильда. Энцельт стал не менее известен, чем Майерлинг. Это событие тут же обросло слухами и забавными сплетнями. Говорили, например, что бывший король, превратившийся в герцога Винзорского, устраивал в замке роскошные приемы, а счета за свои развлечения посылал гостеприимным хозяевам. При виде счетов от экс-монарха бухгалтеров утягивались лица, и братьям-баронам Юджину и Луи это вскоре надоело. Они вышли из положения решительно и нетрадиционно, как и подобает Рочельдам, обратившись в деревенский совет с просьбой избрать герцога почетным главой Энсфельда. Совет, конечно, не отказал, и теперь все счета направляли для оплаты непосредственно почетному главе Эдуарду. Но это только слухи. Герцог жил спокойно и уединенно, играл в гольф, а все его расписание строилось вокруг шести-тридцати пополудни. Именно в это время для него освобождали специальную приговорную комнату. У Юджина было что-то вроде своей телефонной подстанции. Все местные линии освобождались, и Эдуард мог спокойно разговаривать с Олис, которая все еще оставалась в Каннах. Тем не менее, пребывание почти мифического гостя в поместье сказалось на манерах высшего общества Центральной Европы. Когда герцог решил присоединиться к Ротшильдам и их гостям во время очередного званого обеда, все были шокированы. Бывший король носил черный галстук с мягким но не жестким накрахмальным воротником, как было принято. Этот факт спровоцировал нечто похожее на взрыв в области портновского искусства. Кроме того, Эдуард вел еще одно новшество. По словам барона Юджина, именно он изобрел поздний завтрак, плавно переходящий в обед. Буквальный перевод придуманного им названия звучит как «завтрак и обед» то есть поздний и очень сытный завтрак. Герцог предпочитал начинать день именно такой трапезой, зато в полдень, когда все собирались на второй завтрак, он уже ничего не ел. Почин герцога с восторгом был подхвачен утонченной австрийской знатью. В последний раз Австрия наслаждалась имперским блеском и в последний раз представитель австрийской ветви Ротшильдов смог оказать гостеприимство соразмерное своему имени.